Глава семнадцатая На следующий день я с нетерпением дожидался вечера и окончания всех медицинских процедур. Очень уж меня занимала идея дружеского разговора с Генрихом. Мое нетерпение, казалось, передалось и моим сопровождающим. Поэтому, когда мы оказались, наконец, в тире, я с места взвинтил темп. Ребята только удивленно цокали языком, сменяя простреленные мишени. Разогревшись, я положил на стойку пистолет и повернулся к Антону. — Ну как, спаринг? Давайте, Александр Сергеевич. Вон, пускай сегодня Володя с вами поработает. Ему подтянуться надо. Запаздывать что-то стал. — Нет, Антон. Сегодня давай мне еще кого-нибудь. Одного оппонента мало будет. — Вот даже как. — Ну тогда и я, если не возражаете, выйду. — Отлично. Заряжайтесь. И я вытащил из шкафчика тренировочный пистолет. На вид, на вес, по габаритам, вылитое боевое оружие. Только стрелял он пластиковыми шарами калибра 6 мм. Дури в нем, однако, было предостаточно. Консервную банку он простреливал. Не насквозь, конечно, но одну стенку дырявил лихо. Заряжался он баллончиками с углекислотой, и хватало ее выстрелов на 50. На дистанции до 20 метров отличия от боевого ствола практически не было. Даже отдача присутствовала, хоть и не такая сильная. Зарядив пистолет, я взялся за второй. Сбоку тем же самым занимался Антон. Володя уже успел снарядить свое оружие и переминался с ноги на ногу в нетерпении. Крепко сбитый парень, он сейчас напоминал хищного зверя перед прыжком. Мы надели очки, чтобы в горячке не словить пулю прямо в глаз. Шесть миллиметров — это все же не девять, но глазам и этого более чем дофига. Где сегодня работать будем, Александр Сергеевич? Улица? Нет, Володя. «Сегодня в здании. В офис пойдем». Офисом называлось у нас помещение, в котором были расставлены столы, стулья и несколько шкафов. Достаточно большая комната, метров тридцать длиной. На стенах висели мишени, некоторые из них неожиданно выскакивали из-за мебели. Но сегодня они были отключены. У пульта управления встал один из сопровождающих, Анатолий. Остальные ребята в это время меняли мебель местами. Так делалось каждый раз, дабы не возникло привычки к какому-то однообразному расположению обстановки. Мы разошлись по разные стороны комнаты. Она имела три входа, два с торцов и один посередине. «Готовы?» — это Толя. «Первый готов. Второй готов. Третий готов». Щелкнул выключатель, и помещение погрузилось в темноту. Через несколько секунд Толя снова включит свет, и этого времени должно хватить на вход и маскировку. Прыжок вперед. Стоп. Что это тут? Шкаф? Нет. Рука на уровне плеча не находит препятствия. Что справа? Проход? Как далеко. Пара шагов и снова преграда. На этот раз высокая. Точно. Это шкаф. Вот и дверцы есть. Налево? Не успеть. Наверняка там пустое пространство. Так под выстрелы и выйду. Рукой вокруг. Что это тут? Кресло? Супер. Пущенное резким броском оно врезалось куда-то. Там что-то загрохотало, опрокидываясь, и тут же резко хлопнул пистолет. Ага, это спереди, ближе к середине. А второй где? Молчит, ждет. Ага, значит, так. Один стреляет, второй ждет удобного момента. Неслабо, однако ничего нового в этом нет. Видали мы такие фокусы? Под потолком налились светом лампы. Прямо перед входом тыльной стороной ко мне лежал на боку шкаф. Рядом также на боку стол. Замыкал этот тупичок еще один шкаф. Этот стоял, как ему и положено. Вся остальная мебель выстроилась вдоль стен, оставляя центр свободным. Это у кого ж такая фантазия неуемная? В центр выходить нельзя, подстрелят. Двигаться вдоль стен — подстрелят с противоположной стороны. Для этого достаточно оставить одного человека на месте, и я сам приду к нему на мушку. Сидеть в засаде — не выход. Я же не знаю, где они. Да и по условию спарринга я должен пересечь комнату и выйти в противоположную дверь. И это отпадает. Ладно, будем думать. Где сидит первый стрелок, тот, который на звук стрелял? Кресло я кидал налево, попадания пули не слышал. Значит, что? Значит, нет перед ним преграды, в которую эта пуля попала бы. И где же он тогда сидит? Центр пуст, укрытий нет. Справа он сидит. Вошел в дверь, комнату пересек и сидит у правой стены. А второй где? Рядом с ним? Маловероятно. Зачем ему это? Слева? Возможно. «Видят ли они этот вход?» «Наверняка. А вот, судя по упавшему креслу, должен я быть где-то слева от него. Там меня и ждут, туда и смотрят. Отлично. Первый плюсик есть. Что тут у меня под рукой есть?» «А ничего нету. Два шкафа и стол. Вот и все». Приникнув глазом к щели, я осмотрелся вокруг. «Так, понятно. Возьмем на заметочку. Значит, так...» Принимаем за основу то, что первый сидит справа, это я точно знаю. Второй, скорее всего, контролирует центр и боковые укрытия просматривает слабо. Итак, первым шагом ставим правого стрелка в неудобное положение. Они оба сейчас контролируют участок слева от меня. Им обоим он должен быть виден. Вывод. Ухожу вправо, к первому стрелку. Метрах в двух перед выходом из моего тамбура стоит еще один шкаф. Слева от него валяется антресоль, сбитая брошенным мною креслом. Так, пистолеты за пояс, присели, приготовились. Опа, мощным прыжком я пересек ту пару метров, что отделяло меня от стоящего шкафа и со всей дури врезался левым плечом прямо в него. Шкаф с грохотом рухнул на пол, а я, оттолкнувшись от него, кубарем прокатился мимо своего тамбура, но уже с внешней стороны. Щелк, щелк, щелк, пули запоздало долбанули по падающему шкафу. Щелк, это уже ближе, но поздно. Я уже выбрался из ловушки тамбура. Теперь правый стрелок меня не видит. Мы с ним в одинаковом положении. Обоим мебель мешает. А последний-то выстрел был спереди. У входа второй сидит. Теперь и это ясно. Не выдержал. Уж больно соблазн велик был. Новое укрытие представляло собой стоящий шкаф и несколько столов, сваленных в кучу. Рядом стояли стулья, штук пять. Весь этот бардак меня надежно прикрывал. Если не от пуль, так от взглядов однозначно. Что мы имеем теперь? Правый стрелок в невыгодной позиции меня больше не видит. «Будет позицию менять? И так, может быть, и на месте может отсидеться два щелчка. Сигнал. Они о чем-то договариваются. Ответ тоже два щелчка. Договорились. О чем же?» «По моему укрытию хлестанули пули. Заработал центровой. Ага, значит, прорыв. Правый будет перемещаться». «Ну, давай, родной, попробуй. Сейчас уже ты бегать будешь, а я стрелять. Вот он». Вскинув оба пистолета, я частым огнем обстрелял обоих. Вскочив на ноги, метнулся вперед, огибая столы. Так, им резко стало недобега и прицельной стрельбы. Пули прошли совсем рядом. Центровой спрятал голову за поваленный шкаф, а правый метнулся обратно. Хрен тебе, голуба, а не прорыв. Нарнув под стену, я перевел дух. Осторожно посмотрел в щель. Что там у нас? А все по-прежнему. Сидят оба на своих местах, только вот я на другой позиции сижу. Рубь заста никто не усек. «Не до того было. Пули почти по волосам шли. Отдыхать будем? А вот вам хрен, дорогие мои!» И еще одно кресло перелетело проход и врезалось в противоположную мебель. «Пах-пах-пах!» Заработали оба ствола. «У вас, ребята, что, по рюкзаку патронов у каждого? Кувырок вперед-вправо. Огибаю кучу мебели». Вкатываюсь в проход и, вскочив на ноги, тяну на себя очередной шкаф. Бабах! И он с грохотом падает на пол. Следом за ним падаю, и я, поворачиваясь лицом к проходу. Топот ног. Они решили, что я прорываюсь напрямик. Сшибая мебель, иду вдоль стены. И в проход между мебелью с пистолетом навскидку ворвался Антон. Пах! Минус один. Антон грустно уселся на ближайший стул, чтобы не отсвечивать на виду. Так, ну где же ты, любовь моя? для кого твои глазки горят?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 Но вы, Александр Сергеевич, и даете. Ведь знаю, этот ваш прием выманить на себя противника ложной атакой, а вот сегодня опять на него подловился, — сокрушался Антон, уже сидя в парилке. Почему так опять получилось? У меня, Антон, перед тобой есть одно важное преимущество. Это какое же? Вот смотри, физически ты накачан лучше меня. Стрелять умеешь, смотреть и ходить тоже, в принципе, можешь. Не совсем так, как я, но вполне на уровне. Есть, однако, одна особенность.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 «Атаку ложную обозначь. Выстрели с неудобной для тебя позиции. Пусть он думает, что загнал оппонента в угол или еще в какую дыру. Так у него самомнение и повысится, а значит, и мыслить он будет уже не столь критически. Как же? В угол загнал, тут и расслабиться можно, и возгордиться. Вон я какой умный и ловкий. А как расслабился, все, можно могилу копать». «Понятно. В этом у меня с тобой, Антон, да и с вами всеми отличие и состоит».